Глава 9. 1553 год, 27 мая, Тула. После той совершенно стихийной попойки Андрей Кан на день выпал в озимые с непривычки и смог отойти начать действовать только через день. Ох, сколько раз за ту лёшку с головной болью он себя ругал за нездерженность, за неосторожность и так далее. Но гормоны, которые у его тела чуть ли не из ушей лились, раз за разом портили ему жизнь. Ибо накладывались на в целом непривычную обстановку и модель отношений, усугубляя косяки и промахи. Что хотел Андрей, когда отправлялся в прошлое? Жить. Просто попробовать прожить жизнь. Если и не в 21 веке, то в другом. Ведь там, в будущем, он должен был умереть молодым. По сему отправляюсь в прошлое, ставил перед собой вполне прозаические цели. Во-началу выжить, несмотря ни на что. Потом легализоваться, постаравшись занять как можно более выгодное социальное положение, а потом просто жить. Никакого спасения отечества, никаких советов Сталину тёмным голосом по ночам, никаких желаний совершить научно-техническую революцию в отдельно взятом селе. Нет, ничего подобного. Он просто хотел жизнь прожить, а не тот огрызок, что ему нарезала судьба в 21 веке. Конечно, парень готовился, крепко готовился, и в принципе мог на уши поднять всю местную айкумену, опираясь на свои знания и навыки, но не хотел. Он с первого дня пытался быть как все, старался слиться с ландшафтом. Однако получалось не очень. Он крался по городу как слон по посудной лавке, одетый в камуфляжные штаны и до да гимнастёрки. как он переживал. Ох, как он переживал из-за того, что так спалился перед человеком царя. Петь песни из будущего плохая затея, очень. Понятно, что священная обязанность настоящего попаданца перепеть у костра песню Высоцкого или изобрести промежуточную стрелу и поставить на шишак командирскую башенку. Но он к этому ничуть не стремился. Впрочем, судя по всему, кривая судьбы его вела совсем не туда, куда он хотел. Как жизнь молодая, спросил Андрейка, подойдя к Петру Рыбому, что подвязался на паперти у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле. Это был тот самый человек, о котором говаривали дядька Кондратий и отец Фанасий тогда осенью. Старею потихоньку, нашёлся Пётр Рыбой, ответив почти без задержки. А тебе чего, мил человек? — Да дело к тебе есть. — Дело есть, да нечего есть, — отметил Рябой и протянул руку. Парень усмехнулся и кинул ему полушку. — Слухаю тебя со всем вниманием, — поймав монету, произнес Петр. — Хочу я послушать историю о твоей жизни. Сам понимаешь, болтают всякое. — А по что тебе? — Мне человек нужен, с которым на сабельках можно упражняться. — Стар я уже. а напрягся так, словно бежать собрался. А коли и так, то что? Я тебе не враг. И мне плевать на твои былые прегрешения, сам в дерьме по уши. Да, думаю, ты слышал. Так ведь? Только глухое втуле о тебе не слышал. Нашумел ты знатно. И то ли еще будет. Веришь? Хотел жить тихо, как все, не выделяясь. А что выходит? Ничего хорошего. Ну от чего же? Ты жив, уже неплохо. А вот для того, чтобы и дальше быть живым, мне и нужны люди. А кого взять? Да так, чтобы к ним доверие имелось. Все себе на уме. Все обмануть наровят. А ко мне зачем тогда пришёл? Решил нищих с паперти набрать себе в услужение. Не боишься, что засмеют? Это ты сейчас нищий. Я-то вижу, что нет-нет да осанка проскальзывает. сказывают, что ты послужильцем был. Намню не так это. Чего натворил? Ищет кто? Пётр пристально посмотрел Андрейке в глаза, совсем другим взглядом, чем минуту назад, холодным, жёстким и чуть испуганным. Скорее даже взволнованным, чем испуганным. Не бойся, хмыкнул парень. Мне тебя выдавать не с руки. Да и какая в том выгода? Мне люди нужны. А вот и хочу понять, Подойдёшь ты мне или нет? А если не подойду, то я дам тебе копейку и пойду дальше. Болта те не стану в любом случае. Но если ты мне пригодишься, то с собой в поместье заберу и к делу приставлю. Всё лучше жить при деле, чем вот так. Ты говоришь путанно. Я делаю тебе предложение. Нищему, усмехнулся Пётр. Я много за тобой наблюдал. Не знаю, почему ты тут сидишь. Но ты такой же нищий, как и из меня тополь. Отстань. Покачав головой, произнёс Пётр и протянул ему полушку обратно. Я хочу тихо дожить свой век. А может, ты хочешь снова сесть в седло? Иди к чёрту. Ну, смотри сам, усмехнулся Андрейка и ушёл, уронив на землю монету, так её и не приняв назад. Недалеко ушёл, просто дотопал до подворья отца Афанасия и сел у его дома на легочку. Прикрыл глаза и задремал, или, в всяком случае, сделал вид, что это сделал. Где-то полчаса спустя рядом сел Пётр. Я тебя ненавижу, тихо произнёс он. Бывает. Как ты понял, кем я был? отец Афанасий сказал. Вот зараза. Он не назвал настоящего имени и подробностей. Он же обещал. Вот! Почему? Перебил его Андрей. Жена, дети, брат малой и мать. Убили? Я должен был умереть, чтобы дать им жить. Долги? Неважно. Просто я должен был умереть. Для всех. А руки наложить духу не хватило. Хорошо. Но как я узнаю, что ты мне подходишь? А то ты не знаешь, криво усмехнулся Пётр. Мне понадобятся, начал перечислять Андрейка профессии, которые по его прикидкам были бы очень полезны в его новом поместье, в том, что пообещал воевода. Ты знаешь, кого я могу пригласить? Сколько денег? Сейчас 30 рублей могу положить. По весне будет ещё Мне нужно привести себя в порядок, чуть помедлив произнёс Пётр. Рубля хватит, поинтересовался Андрейка, кинув ему небольшой кошелёк, в котором лежало две сотни саблениц. Слег хвой, усмехнувшись, ответил он, поймав кошелёк. Достаточно бодровско вскочил со скамейки и быстро удалился. Интересный человек, произнёс дед, что как оказалось, наблюдал за всей этой сценкой с самого начала. Понял, кто он? Я его знаю. Давно это было. Знал, поправил его Андрейка и перекрестился. Царствие ему небесное. Знал, усмехнувшись, согласился дед и повторил за внуком крестное знамение. И земля опухом. Не осуждаешь? Тебе нужен кто-то в помощники, пожал плечами дед. Не знаю, что ты задумал. Но с этими остолопами у стинкой да егоркой особо каши не сваришь. У мишким слабы. Хотя я бы с ним не связывался. Кровь. Кровь. Я думаю, что он её искупил. Сколько лет на паперти в голоде, холоде и лишениях. Ты берёшь его под свою руку. Тебе за него и ответственность нести. Если узнают, с тебя спросят и будут в своём праве. Большие силы мы защитить не сможем. Так чего ты меня не остановил? Они давно его не ищут, а человек он полезный. Как ты догадался, что он не нищий? Осанка и взгляд. Ясно. Кивнул дед и сел рядом. Сам-то готов. Завтра свадьба. Это проклятие, а не свадьба. Где вы были раньше? Почему не подсказали, как себя вести? Как поступать с Петром? Я же ни черта не знаю. Не ной, усмехнулся дед. Все мы совершаем ошибки. Или думаешь, я не сожалею о том, что оставил твоего отца тут одного? Да, приглядывал. Да, кому надо, правильные слова сказал. Но его ведь как ребёнка загнали в каболу. Почему он не пришёл ко мне? Почему не попросил помощи? Ладно, что сделано, то сделано. Нужно жить дальше. Так ты думаешь, что Пётр Глаз прав? Ещё чего? Раздражённо фыркнул дед. Я не знаю, о чём они договаривались с твоим отцом. Да и никто не знает, ибо видаки все умерли. Но если Пётр не солгал, и деньги Прохор взял у него, как он и сказывал, то после его смерти долг перешел на тебя. Но тебе же в тот момент не было пятнадцати лет. А это значит, что... Правильно. Долг ложился на наш род, и я, как и его глава, должен был держать ответ. А ты чист. Это не считая того, что он, мерзавец, потребовал прибыток с якобы данных денег в рост. Прилюдно!» За это его надо было гнать в зашей из поместных дворян, а имущество пустить в разгон. За то, что пытался ограбить сироту-соратника, бить плетьми нещадно. За те же двадцать пять рублей, что он наложил на тебя сверху, вообще головы лишить. Ибо только судья штрафы может налагать. А он, червь поганый, на что покусился? На цареву власть? Ведь только государь наш право имеет судей ставить до да суд вести. Но как он решился, если все так плохо? Мы далеко, а ты тут один. Уступил бы. Дал бы славяну. Признал бы. И в раз оказался у него в кабале. А ты, обычаев не знаешь, легко в просак попал бы. Мог и в холопы угодить. И вытащить из них мне бы было тебя очень непросто. «Зачем это ему? Ведь мог головы лишиться и семью сгубить». «Он мертв. Уже не спросишь ответа», — пожал плечами дед. «Говорят, что Петр метил в сотнике, и ему нужна была поддержка, помощь. Так в Туле, не в Коломне». «Балда ты, балда!» — покачал головой дед. «В Коломну царь сам лично частенько заезжает». И при желании да удатчик к нему можно попасть на приём до да челом ударить. Это дорогого стоит. Но верно сказать я не могу. Пётр умер и мысли свои унёс с собой в ад. А воевода? Что воевода? Он разве не знал этого? Не суй свой нос в это дело, сурово проговорил дед. А то его укорочат по самую шею. Воевода князь Не твоего полета, птица. Какую игру он затеял с Петром, не наше собачье дело. Довольно и того, что он завтра станет твоим посаженным отцом. А это немало. К чему бы это? К дождю!» Раздраженно рявкнул и дал Андрике за трещину. «Если хочешь выжить, научись соображать, где можно задавать вопросы, а где нет». В молодости он шалил, думал, потом поумнел. стал соображать. Невольно отреагировал Андрейка, процитировав фразу из кинофильма Убить дракона. Вот именно, со злостью произнёс дед. Соображай, ты не один. По дурости совершишь что, и не только себя, но и нас на плаху притащишь. Понял ли? Понял, насупился Андрейка. Спасибо. Серьёзно, спасибо. Не знаю, что бы я делал один. Гринил бы в Канаве. Чуть смягчившись, ответил дед: "Одиночки не выживают. А мой отец? Он был когда-нибудь один?" С обидой в голосе спросил дед: "За ним всегда были мы, даже когда он от нас отказался и отвернулся. Мы такое роскоши позволить себе не могли". Помолчали. Андрейка не знал, что ответить и как возразить. А насчёт кузнеца сходи к Лее. нарушил затянувшуюся тишину дед Он погорел и от татар сильно пострадал подвязывается подмастерьем у своего врага выполняя самую грязную работу захлепываю воду а у него жена и двое детей Ещё год-два и сдохнут они или в холопы пойдут А чего он их так мордует В жизни всякое бывает философски пожав плечами ответил дед Думаю, твой новый дружок и сам к Илье сходят. Но если что, имей в виду. Спасибо. Ты часть рода. Не забывай это, произнёс дед и, не прощаясь, удалился. Андрейка остался сидеть на лавочке в задумчивом состоянии, обдумывая всё, что случилось. Слова, сказанные дедом, очень сильно изменили ситуацию. Он и раньше не сильно доверял воеводе. Теперь же вообще стал его побаиваться, потеряв нить происходящих событий. Как стало опасаться и общества местных людей. Крови и интриги кипели в маленькой Туле на окраине русского царства похлеще, чем в каком-нибудь сериале. И были такими многослойными, что можно было только девицца, как в этом дерьме выживали предки. Видимо, выработанная с детства чуйка открывала перед ними какие-то особые возможности. в конце концов он в эти времена только заехал и делал робкие первые шаги. Считай младенец. Года не прошло, как вылупился